Я боюсь, ты убьешь его, Цезарь. И все от того, что плохо освоил мои уроки. Ты забыл, что было много Диогенов. Тот, который первым поселился в этой бочке, видимо, именовался Диоген Синопский. Во всяком случае, я вижу буквы на бочке. Те, кто потом наносил позолоту на бочку, пощадили эту старую надпись. Вот она. Превыше всего, ни в чем и ни в ком не нуждаться. — Я когда-то рассказывал тебе, — продолжал Сенека спокойным, ровным голосом учителя. — У Диогена Синопского не было ничего, кроме плаща, палки и мешочка для хлеба. — Ты сказал, — улыбнулся старик. — Но сначала он имел еще и кружку, брат. — Пока однажды не увидел мальчика, который черпал ладонью воду из родника, и Диоген воскликнул. «Сколько лет я носил с собой эту лишнюю тяжесть!» А вот тогда-то он и выбросил свою кружку. Ну, а потом был диаген Аполлонийский, выходит скрыто. диаген Вавилонский, диаген Сродоса. Так что и он вполне может зваться этим же именем, — закончился Найка. «Какой же ты по счету диаген, старик! Какое у тебя прозвище?» — усмехнулся Нарон. — Я э, с радостью тебе отвечу, брат. Ударом бича Нарон прервал старика. — Великий Цезарь! — поправился старик, застонав от боли. — Все диогены подновляли эту надпись на бочке. Я, диоген первый, отказавшийся это сделать, потому что нуждаюсь во всем. И еще меня называют диаген никогда не покидавший своей бочки. — И почему тебя тянет в это уютное гнездышко? — Я не могу передвигаться, брат, и снова последовал удар бича, и снова старик поправился. — Великий Цезарь, у меня перебиты суставы, я могу только ползать. — А почему ты упорно называешь меня братом? — Потому что все люди — братья. Оттого они все нуждаются друг в друге. А, так вот, я твой брат. Великий Цезарь открою тебе, как ты будешь именоваться отныне. Ты будешь именоваться Диоген Последний. «Потому что в этой бочке никого и никогда больше не будет». «Так не может быть», — улыбнулся старик. «Ее сожгут сегодня на рассвете. Ну а пока, Дягин, последний, пока ты еще в бочке смотри в оба. Сейчас ты увидишь великую комедию. Твой брат Цезарь примет в ней счастье, и твой брат Сенека тоже». Согласись, не каждый день увидишь подобных актеров.